Глава 21 Оставив брата с сестрой, отправился в горы, чтобы поднять свой уровень и добыть еще магнетита. Так как после вчерашнего у меня появился отличный опыт выдалбливания каменных плит из горных пород, в душе теплилась надежда, что теперь дело пойдет гораздо быстрее. Помимо добычи магнетита, этим вечером вместе с Селеной обязательно посещу купленный участок Земли. «Надо же посмотреть округу и прикинуть, где именно будем строить дом». Добравшись до места, взялся за дело. Хорошо выспался, полон сил, так что почему бы не испытать другие методы забивания клиньев? Первой была попытка сначала закрепить серебряный колышек, а затем его удлинить. На фиксацию лопаты колышка ушло не больше пары минут. Отложил молоток в сторону и сконцентрировался на изменении формы клина. К сожалению, после нескольких раз он не то, что не вошел в магнетит глубже, а просто выскочил оттуда. Видимо, нужно пустое пространство, чтобы изменение формы произошло успешно. Похожий результат получился, когда попробовал слегка изменить форму полотна лопаты шипа. Трансформации, воткнутого в скалу клина, не произошло. Это в очередной раз подтвердило теорию о невозможности изменения формы при недостатке свободного места. Моим последним тестом стало использование шипа со слегка измененной формой. Сделал инструмент, похожим на миниатюрную лопату, с особенно узким, но острым концом. Экспериментальный образец отличался куда большим размером полотна в сравнении с обычными клиньями. Как и две предыдущие проверки, третье испытание не удовлетворило моих запросов. Шип лопата при первом же ударе молотком погнулся. Закончив с испытаниями, взялся за работу всерьез. На моем счету в данный момент набралась почти половина требуемого опыта до следующего уровня. Несмотря на то, что при работе с одним и тем же ресурсом прогресс замедляется, это все еще действенно. Возможно, уже через недельку-другую я буду за день получать не больше десятка очков опыта. Но пока этого не случилось, нужно приложить как можно больше усилий. Это тоже стало одной из причин, по которым мне хотелось нанять для добычи магнетита работников. Рано или поздно такой труд перестанет давать опыт. Но терять из-за этого возможный доход не хочется. Пока буду искать другие способы получения очков опыта, добыча ресурсов не должна останавливаться. До самого вечера только и делал, что вбивал клинья в горную породу и раскалывал магнетитовые глыбы. К концу дня в хранилище материалов уже лежало шесть огромных плит. Мне удалось добыть на две штуки больше, чем вчера. Как обычно, перед тем, как поскакать в гостиницу, заскочил к Боберинцу. «О, а ты не перестаешь удивлять. Я, конечно, понимаю, что ты сильный малый, да и качественные инструменты из редкого материала — хорошее подспорье в любом ремесле. Но чтобы за такой короткий период настолько увеличить производительность, это достойно восхищения». Боберинс уже который день продолжал меня хвалить. Я перестал обращать внимание на его странности, и он начал все больше казаться мне скорее добродушным дедушкой, чем каким-то чудаковатым стариком. В скором времени планирую нанять парочку ребят, чтоб тоже магнетит добывали. Размещая последний пласт камня, начал я. А еще вчера приобрел землю неподалеку. Почти соседями будем. Потому у меня к тебе вопрос. Готов ли ты, как и обещал, обучить меня обработке камня и постройке дома? Крепыш сурово взглянул на меня. Несколько секунд смотрел, не отрывая взгляда, а затем ответил. «Не смей задавать такие вопросы впредь!» «Этим ты можешь оскорбить любого из моей расы. Если мы что-то сказали, то хоть в лепёшку расшибёмся, но исполним обещанное». Боб достал из кармана курительную трубку, затем оттуда же вытащил щепотку сушёной травы и закурил. «Просто извести, когда тебя ждать, и я освобожу время». <coughs> Старичок подавился, выпуская изо рта клубы дыма. Похоже, курительная смесь, которую он начинил трубку, была слишком едкой. «А что по поводу твоих <coughs> работников?» Старик продолжал откашливаться. «Задам тебе один вопрос. Можешь ли ты им доверять?» «Вполне. Это молодые ребята из трущоб, которым пришлось непросто. Для них это шанс на лучшую жизнь. Вряд ли они захотят просто так упустить его». «Тогда не имею ничего против. Как-никак у тебя своя голова на плечах, и тебе принимать решение. Мое дело малое — обрабатывать камень и продавать его подороже». После разгрузки магнетита отправился на встречу с Селеной. Сегодня утром она показала на карте, где именно располагается купленный участок земли. Тот находился южнее жилища Боберенца, примерно на полпути между городскими вратами и огромной стеной, защищающей от внешней угрозы. Долго ждешь? Только пришла. Неплохое местечко, ты так не думаешь? Девушка поправила прядь растрепавшихся волос. Рядом речка и лес по соседству. — Красота! — Действительно красота! — восхищенно произнес я, глядя в серебристые глаза спутницы. Селена заметила мой взгляд. Кожа ее порозовела, девушка отвернулась и попыталась скрыть застенчивость с помощью вопроса. — Насколько большой дом планируешь строить? — Думаю, двухэтажного будет вполне достаточно. Нам двоим вполне хватит трех-четырех комнат. Сделаем просторную кухню, гостиную с камином, и обязательно оставим местечко под огромную ванну. Ее сделаем больше той, что есть в гостинице. Неплохой план. А что насчет будущих работников? Решил, где их разместить? На первое время сниму для них комнату в какой-нибудь таверне. А если будут показывать хорошие результаты, с первой выручки выкупим еще один участок рядом с горами и построим дом для рабочих. При таком раскладе у них не будет необходимости ежедневно тратить кучу времени на дорогу из города и обратно. Закончив осмотр владений и подбор места для будущего строительства, мы устроили небольшой пикник. Селена заранее подготовила мясо, которое мы собирались пожарить на огне. Я немного изменил лопаты шипы, сделав из них подобие шампуров. Нанизав кусочки филе, приготовил блюдо, которое часто делали во время праздников и фестивалей в деревне на поверхности. После сытного ужина на свежем воздухе, мы с Селеной, сидя на одном коне, неспешно поскакали в город. Девушка села впереди меня. Ее угольно-черные пахнущие цветами волосы развивались на ветру. Мне нравилось находиться рядом с ней, и, по всей видимости, она не была против моей компании. Во время обратного пути мы часто соприкасались. Селена лишь делала вид, что не замечает, и ненадолго отворачивалась, но ни разу за всю поездку не оттолкнула и не упрекнула меня. Следующим утром первым делом отправился в трущобы. Пришел на то место, где вчера попрощался с людо медведями «Мил человек, это вы? Я вас узнал. Это же вам вчера удалось чудесным средством вылечить того мальчишку?» Сначала послышался хрипловатый голос, а лишь затем из-за полуразрушенной хижины показался говорящий. Одет мужчина был в какие-то обноски. Вместо одного глаза у него зиял огромный провал. Весь исхудалый, Со щетиной на лице и слипшейся облезлой шерстью на хвосте передо мной стоял представитель собакоподобных полулюдей. «Кто ты? И чего тебе надо?» Мне казалось, что вчера был осторожен, чтобы не попасться посторонним на глаза во время процедуры лечения. «Не нужно со мной так осторожничать! Я всего лишь проходил мимо и заметил вчерашнего героя. Мне казалось невозможной даже малейшая вероятность нашей встречи. Здорово, что с утра я решил прогуляться!» Речь этого человека звучала довольно наигранно. «Краем уха, мне довелось услышать, что вы предлагали тем ребятишкам работу, но, как видите, они оказались неблагодарными и решили вас проигнорировать. Да вы их, черт возьми, даже вылечили! Как вообще можно поступать таким образом со своим благодетелем?» Мужик продолжал меня восхвалять. Ему явно что-то было от меня нужно. «Повторюсь, кто ты такой и чего тебе надо?» Старался сдерживаться и отвечать как можно прохладнее. «Позвольте представиться, имя мне Грэм, а рядом стоит мой приятель Кемир». Из-за угла показался второй полулюд. Из той же расы, что и первый. На вид немного моложе Грэма. «Мы из расы кочевого племени пустынных людоволков. Нам часто приходилось двигаться с места на место, пока племя не подверглось атаке стаи монстров. Мы с Кемиром кое-как спаслись». Впоследствии нашли укрытие в этом замечательном городе. Долго пытались найти место, где нам бы платили за наши навыки, но таких приезжих не часто берут на работу. «Так вы двое ищете возможность заработать, я вас правильно понял?» «Именно. Благодетель, надеюсь, вы с милостивитесь над такими, как мы, и согласитесь нанять. Мы готовы работать даже за половину суммы. Способны на любую, даже самую тяжелую работу». Грэм склонил голову и заставил сделать то же самое своего напарника. Они ждали моего решения. А с чего вы решили, что я вам просто так доверюсь? Вдруг вы не те, за кого себя выдаете. Мне бы не хотелось лишних забот. Мы не будем создавать вам никаких неприятностей. У нас с Кемиром даже никаких сверхспособностей нет, потому и на работу сложно устроиться. Никому не нужны слабосильные рабочие. Все это волна несправедливость Людоволк. Мне стало жалко этих мужчин. Я вспомнил, как ко мне относились на поверхности. Должно быть, им приходится еще хуже, чем было мне. Учитывая отсутствие у них сверхъестественных сил, их готовность работать и то, что брат с сестрой Люда-Медведей не пришли, у меня не оставалось выбора, кроме как нанять этих двоих. «За работу в месяц будете получать по 50 серебряных. Первый месяц обеспечиваю вас комнатой в таверне и пропитанием. Согласны на такие условия?» «Да как же тут не согласиться? О таком даже и мечтать не могли!» «Верно, Кимир? Людоволк дал подзатыльник своему младшему товарищу. Тот сразу же согласился с мнением Грэма и одобрительно замычал. «В таком случае отправляемся прямо сейчас», — начал я. «Хотя первым делом нам нужно будет взять повозку в аренду». Через час с небольшим мы приехали к подножью горы. Я раздал подготовленные заранее кирки из сплава истинного серебра и звездного камня. Подвоха не заметили. Уже хорошо. Выдав инструменты, сразу озвучил первое правило для своих работников. По окончании рабочего дня сдавать инструменты лично мне в руки. Не хотелось, чтобы созданные мной вещи оказались у какого-нибудь скупщика. Но будет еще хуже, если этот скупщик окажется знающим человеком и сможет хотя бы примерно определить, из чего сделан инструмент. Такое правило совсем не означало, что я не готов доверять своим работникам. Просто так мне делалось гораздо спокойней перестраховаться не помешает. «Нет, неправильно!» Я попросил Боба помочь с обучением новичков, и он охотно согласился. Но по его теперешним крикам понимал, что это будет сложно. «Кирку нужно держать по-другому! Отойди, дай покажу!» Я решил обучать методу добычи магнетита старшего из людовалков, а Боб взял на себя немногословного Кимира. Парень явно схватывал не так быстро, как хотелось бы но у него хотя бы не было проблем с физической силой и выносливостью. Уже второй час кряду он уверенно махал киркой, хоть результат работы был почти никакой. «Да ладно тебе! Не переживай, малец!» Похлопывая по спине, утешал Боберинс нового ученика. «Все придет с опытом! Нужно только продолжать усердно трудиться!» Тем временем я проводил обучение Грэма. Он запоминал информацию куда быстрее младшего. Уже после нескольких наставлений добыл кусок магнетита размером с кулак. Продолжай в том же духе, Грэм. Если возникнут сложности, подходи и спрашивай меня или Боберенца. Оставил этих двоих на побечение старика, а сам отправился вверх по склону, к магнетитовой скале, из которой добывал каменные пласты прошлую пару дней. Если остаток времени сконцентрироваться на добыче, вполне возможно уже сегодня смогу получить следующий уровень. Достал из хранилища шип лопату, после чего стал заколачивать его в горную породу. Менее чем через час у моих ног уже лежала первая магнетитовая плита. Работа снова пошла быстрее. Отбросив все мысли, до самого вечера один за другим раскапывал валуны магнетита. В конечном итоге, даже несмотря на то, что с утра потратил кучу времени на новичков, смог добыть семь каменных пластин. «Практически новый рекорд!» При настроении вернулся обратно к месту работы Боба и Люда Волков. Первым, что услышал, когда подходил к месту назначения, был какой-то грохот. Ускорил шаг. Через несколько секунд увидел всех троих. Крепыш, каменотес, сидел на невысоком булыжнике и покуривал трубку. Рабочий инструмент валялся на земле, как попало. Грэм что-то неразборчиво говорил на ухо миру. Ситуация выглядела довольно странной. Напряжение словно повисло в воздухе. Глянул на результаты работы этих двоих. Грэм накопал горку магнетита размером в половину человеческого роста, тогда как Кимир смог добыть ничтожную горстку камней, где каждая частица была не больше ногтя. «Что произошло? В чем дело?» Пытаясь скрыть волнение, спросил я. «Ничего особенного. Просто у парнишки пока не очень выходит такая работа. Выдыхая кольцо из дыма, отвечал Боберенс. «Психанул, видать» а второй бросился его успокаивать. «Ясно». Я поглядел на новичков. «Грэм, все в порядке?» «Извините, господин. Просто Кемир с непривычки слишком перенервничал. Расстроился, что выходит не так хорошо, как хотелось бы». При разговоре Людоволк тщательно подбирал слова. «Я сегодня его еще немного понатаскаю, а завтра он сможет работать в разы лучше. Не переживайте, начальник». «Уже темнеет. Предлагаю на сегодня закончить». Не хотелось показывать перед новичками возможности хранилища материалов, потому приказал им собрать результаты первого дня работы в мешки и погрузить их в повозку. Через несколько минут мы отправились к дому Боба. Мне повезло, что лошадь оказалась сильной, а колеса повозки большими, с круглыми выступами по диаметру. За счет подобной конструкции было легче преодолевать неровности. «Инструменты оставьте в повозке. После возвращения в город я их сам уберу». «Мил господин, а сегодня не получится устроить нам комнату? Не хотелось бы вновь ночевать на улице?» Жалобно спросил Грэм. «Как и обещал, я оплачу месяц проживания, а также трехразовое питание. Завтрак и ужин будете получать прямо там. А чтобы не голодать в середине дня, с утра возьмете еду на вынос». «От всей души благодарствую!» Людоволк слегка наклонил голову, а рукой заставил сделать то же самое сидящего рядом Кемира. Высадив Боберенса у его дома, ненадолго отошел, чтобы вдали от глаз своих работников разгрузить добытые за сегодня материалы. Семь огромных плит занимали достаточно места в хранилище. Чтобы завтра было хоть куда-то разместить валуны, пришлось освободить место. Только сейчас начал задумываться о необходимости улучшения навыка хранилища материалов. Мне стало интересно, насколько увеличится его объем, когда повыше уровень до четвертого. Затем, оставшись наедине со стариком, затесал с ним разговор. «Спасибо тебе за помощь. Сегодня ты меня сильно выручил». «Будет тебе», — прокаркал старик, пару раз похлопав меня по спине. «Мы же с тобой коллеги и деловые партнеры. Чем лучше они будут работать, тем быстрее мы сможем набрать необходимое количество магнетита для первой партии. А это значит, что, помогая тебе, я помогаю себе самому. ха Попрощавшись со стариком, я направился обратно к повозке. Скоро наступит ночь. Мне хотелось вернуться в гостиничный номер и отдохнуть. Сегодня я виделся с Селеной только с утра, поэтому хотел как можно скорее с ней встретиться. Я впервые испытывал подобные чувства к другому человеку. «Да что ты говоришь! Знаешь, какого труда мне это стоило! И ты хочешь промаргать такую возможность?» Грэм отчитывал своего молодого собрата. В голосе мужчины слышалось сильное раздражение. «Только попробуй еще хоть раз выкинуть что-то подобное, и я тебя хорошенько проучу! Понял?»